Дальше ехали быстро по верхней дороге. Андрею было жалко Глашу. Глаша должна жить, он сделает все, чтобы она осталась жива. Потом мысли перекинулись на встречу с Лидочкой. Он не хотел бы, конечно, чтобы встреча произошла именно в такой день. Последние письма Лиды были короткие и вежливые. В деревне верстах в двадцати залуштый за Ахмед остановил машину и, сказав, что вернется через 10 минут, ушел. Возвратился он через час, Андрей успел задремать. Очнулся он от тихих голосов. Говорили по-татарски, невидимый в темноте человек помог положить в машину парусиновый мешок, в котором было что-то железное. Когда поехали дальше, Андрей спросил у Ахмеда, ничего нового не узнал? Я не спрашивал, здесь они ничего не знают. «А в Крыму турецкие агенты есть?» «В Крыму все есть». «Не бойся, я тебя не выдам». «Разве камень с горы можно остановить?» «А камни уже посыпались, только ты не слышишь». «Мне в самом деле политика не неинтересна». «Дурак! Она не будет тебя спрашивать, что тебе интересно. Ты же песчинка в лавине». «Постараюсь отойти в сторону». «Как же ты отойдешь, если ты ее не слышишь?» – засмеялся Ахмед. Когда подъезжали к Ялте, Андрей спохватился, что Иваницких он не предупредил, хотя можно было телеграфировать из Симферополя. «Сейчас в одиннадцатом часу ночи появляться без предупреждения неприлично, а в доме отчима никого нет. Да и как ночевать в доме, где произошло страшное преступление?» «Ты сам где будешь ночевать?» – спросил Андрей. «У своего человека». «Конечно, ты можешь там переночевать, только тебе не очень удобно будет». «Наверное, я остановлюсь в гостинице», — сказал Андрей. «Во Франции или в Мариана?» «В России?» «Там дорого, там великие люди жили». «Она наверху, оттуда недалеко до дома отчима». «А до дома, где твоя Лидочка, живет два шага. Ты провидец, Ахмед». Тогда у меня есть предложение. Посмотрим на дом. Мне тоже интересно. Спасибо, мне неловко было тебя просить об этом. Ехать на моей машине от самого Симферополя ему ловко, а до дома доехать неловко. Дом Берестова был не освещен. Андрей увидел его издали от поворота, когда машина медленно взбиралась в гору. С старинным зловещим ночным замком он поднимался над откосом. Странное чувство полной нереальности владел Андреем. Он не имел отношения к этому дому и тому страшному, что было с ним связано, он был не более чем читателем этой повести, понимающим, что все эти ужасы созданы воображением романиста, и вот, чем его странная фигура на велосипеде с трубкой и глашей, филька, что выбегает к калитке, чтобы встретить гостей, все они давно прочитанная книга. Андрей потер виски, чтобы отделаться от наваждения. Ахмед затормозил, не доезжая до калитки. Светфар осветил синий мундир и оранжевый галун на синем погоне. Полицейский поднял руку, защищаясь от светофар и шагнул вперед, положив пальцы другой руки на эфес шашки. «Кто такие?» — спросил он громко. Андрей вышел из машины и подошел к полицейскому. «Моя фамилия Берестов, — сказал он, — я сын господина Берестова». «Завтра, — сказал полицейский, — завтра с утра будет здесь следователь господин Увревский, а сейчас прохода нет». «Простите, — сказал Андрей, — а вы не знаете, в какой больнице находится жившая здесь женщина Глафира?» «Не могу знать, — сказал полицейский, — завтра приходите». «В больницу поздно, — сказал Ахмед». Когда машина, развернувшись, поехала вниз, Ахмед сказал, «Мои опасения подтверждаются. Они оставили пост». «А чего в этом такого?» «Где и когда ты слышал, чтобы у ограбленного дома, где никто не живет, через четыре дня после событий стоял ночью полицейский? Власти тоже думают, что это непростое ограбление». Ахмед остановил машину возле России, широкие веранды были тёмными, Портье спал, положив голову на стойку. Места в гостинице были сколько угодно. Отдавая Андрею ключ, Портье сказал, что в пору закрывать отель, людям не доял ты. А раньше в Россию записывались заранее даже Горький и Бунин. Положив чемодан, Андрей вышел на веранду. Набережная была обозначена редкими фонарями, между ними зияли тёмные ночные пространства. Это была совсем не та Ялта, что весело бурлила совсем недавно. Даже в октябре жизнь в ней не стихала до полуночи. Невидимые волны накатывались на камни и мерно ухали, потом шуршали, уползая назад, Спать совсем не хотелось, в маленькой комнате было слишком тихо, и потому воображение начало строить картины, кричащие Глаша, Сергей Серафимович, лежащий на ковре в луже крови. Откуда они узнали о тайнике под ковром? Кому Сергей Серафимович мог рассказать о нем, кроме Андрея? О нем знала Глаша, но Глаша вне подозрений. Зачем отчему рассказывать о тайнике другим людям? Шпион? Немецкий шпион, засланный в Ялту много лет назад и ничем не выдавший себя за эти годы, но даже если это так, то зачем было его грабить? Больше ходить по комнате из угла в угол не было сил. Андрей спустился вниз. Портье снова спал. На этот раз, свернувшись калачиком на скамейке у входа, Андрей прошел мимо, не разбудив его. Он поглядел направо туда, где темнело, закрывая половину неба крона старого платана, Платан-свидетель. Андрей свернул наверх к армянскому храму. Улица была совсем не освещена, ни один фонарь не горел, и только луна, прорываясь порой сквозь облака, рассеивала темень. Не доходя до переулка, Андрей услышал сзади шаги. Он замер. «Может, в иной день он и не придал бы этому звуку незначения? Мало ли кто возвращается поздно к себе домой». Но тут звук сразу показался зловещим. Андрей внутренне подобрался, пошел быстрее. Шаги, заглушаемые собственными шагами и стуком забившегося сердца, тоже участились. Андрей остановился, шаги простучали. «Раз, два, три». И, видна, преследователь услышал, что Андрей встал, тоже замер. «Господи!» Этого еще не хватало. Андрей полез в карман... В кармане лежали лишь ключи от московской квартиры немного мелочи. Это не оружие. Что делать? Близок поворот в загородную, где живут Иваницкие. Свернуть туда, добежать до их дома и позвать на помощь? Нет. Это слишком стыдно. Может, за ним бредет подгулявший местный обыватель, который не менее Андрей боится грабителя Андрей пошел дальше, все скорее шаги. Преследователь спешил следом, и тогда Андрей испугался и побежал вниз к набережной, где все же можно встретить людей, его гнал безотчетный инстинктивный ужас».